Адрон вздохнул и покачал головой. «Ты страшно далек от реальной жизни своего народа. Я понимаю, маги парят в империях, их не заботят страдания землепашцев и произвол баронов. Тем более ты так юн». «Я не скажу про магов, — решительно вступил в разговор Иэн, — но вот нам, рыцарям, ну и оруженосным, конечно, нам вовсе страдания и произвол не нравится.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 Тут за день, так, знаешь ли, нахихикаешься, что вечером хочется воплакать. Ни один шут сгорел на работе, пытаясь смешить людей во время отдыха. Если я прихожу домой, а жена готовит, то я гоню ее с кухни и сам режу лук. А если ужин уже готов, то зову детей и прошу их рассказать все самое ужасное и печальное, что они видели за день».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 в человеческие дома, где всю зиму отрабатывают право жить на геране и фиалках, развлекая детей и даже истребляя тараканов. — Печальная история, — Сутар просветлел лицом. — Я обязательно попрошу тебя о помощи, когда рабочий день будет уж слишком тяжелым. — Так вы поможете мне встретиться с великим визирем? — гнул свое Трикс. — Да, — кивнул Шут. — А с султаном? Самаршанец покачал головой. Боюсь, что это невозможно. Почему? Спросил Трикс. Мудрейший обну вас очень занят государственными делами. Но разве то дело, о котором я хочу поговорить, начал Трикс. Я попробую устроить твою аудиенцию с визирем уже завтрашним вечером, сказал Сутар. А когда это то, чем я могу тебе помочь? Чуть повысил голос Сутар. И пойми. что никто не поможет тебе большим. Васап испуганно посмотрел на Трикса и тут смирился. — Благодарю тебя, — сутар -бухул. Приятно было с тобой поговорить о делах, — кивнул Шут. — От долгого разговора даже пересохло мое горло, — Васап кивнул жене. Та неодобрительно поджала губы, но все-таки ушла и вернулась с большим глиняным кувшином, откуда разлила по маленьким пиалам, Бледно-белую жидкость. Ни Триксу, ни Иину ее не досталось. — Прости, но у нас не принято наливать Арка юношам, — смущенно пояснил Васап. — Но если ты все-таки хочешь попробовать... Трикс не хотел. Он слышал, что в Самаршане делают из забродившего молока напиток, который крепче любого вина. Но все, кому доводилось его пробовать, отзывались об Арка не слишком восторженно. Впрочем, это, наверное, было делом вкуса и привычки. Адрон пил арка радостно и по многу, быстро хмелел и почему-то грустнел. Трик смаялся, ему хотелось уже пойти спать, но это выглядело бы невежливым. Наконец распрощался и ушел Сутар. За дверями Шута ждали двое слуг. Стал неохотно собираться и Адрон. Почему-то он счел своим долгом еще раз поговорить с Триксом, пообещать ему всяческую поддержку и рассказать про то, что он хочет вернуться в королевство. Вот только сомневается, возможно ли питаться едой, которую там выращивают, не убьют ли шутки ради стражники и остались ли под владычеством Маркеля хоть какие-то академии, где он сможет работать. Трикс как мог попытался развеять его опасения, но Адрон, продолжая рассказывать о своих планах, Вернуться на родину одновременно качал головой, вздыхал и потирал затылок. «Странный он какой-то», — сказал Иэн, когда они отправились спать. Для Иина в комнатку Трикса притащили набитый соломый матрас и еще одно одеяло. «Если ему тут нравится, то зачем он говорит, что хочет вернуться? А если не нравится, то почему не возвращается?» «Он слишком долго здесь прожил», — сказала Аннет, присев на подсвечник. В глазах ее поблескивали языки пламени. — Когда-то испугался тягот и трудностей, решил пересидеть их в Самаршане. Потом долго и горько пытался устроиться здесь. А если он сейчас вернется, то будет считать, что зря потратил 15 лет своей жизни. — Но ведь он и впрямь их зря потратил, — спросил Трикс. — Или нет? Фея тихонько засмеялась. — Все-таки ты совсем еще глупый мальчишка. Знаешь, иногда мужчина и женщина, прожив вместе много лет, И решают расстаться они расстаются находят новую любовь и живут счастливо но при этом постоянно повторяют я зря потратил драгоценные годы своей жизни это смешно ведь это были хорошие годы это была жизнь и вовсе не факт что с другим человеком они прожили бы эту жизнь лучше можно расстаться можно сойтись можно уехать можно вернуться но только тот и в самом деле теряет кусок своей жизни кто говорит годы были прожиты зря «Жизнь не зря, мальчики. Какая бы она ни была, человек живет не зря!» — Аннег вздохнула. «И фея тоже!» «Нет, я так жить не собираюсь!» — твердо сказал Трикс. «Я женюсь на Тиане и разводиться с ней не буду. И заниматься тем, чем не хочу, не стану. И жить там, где не нравится, тоже. Я так буду жить, чтобы сразу все хорошо получилось!» «Я тоже!» — пылко сказал Иэн. «Я, может, не сразу понял, кем хочу стать. Я бы магом хотел стать, только способностей нет. Но теперь понял. Рыцарство — моя стезя. Тем более я уже совсем благородный». Фея улыбнулась и пожала плечами. «Возможно. Иногда такое и впрямь получается. Это очень здорово, если у вас все сразу в жизни получится, ребята. Погасить свет?» «Угу», — сказал Трикс. «А ты где ляжешь?» «Луна», — просто ответила фея. Я потанцую немного в лунном свете, поищу местных фей. Странно как-то, все цветет, а фей не видно. Спокойной ночи. Она взмахнула крылышками, погасив свечу, и светлым силуэтом выпорхнула в окно. Надо мне что-то с ней делать. Озабоченно пробормотал Трикс. Вся эта местная самаршанская растительность для нее это слишком сильно. Трикс, позвал с пола Иэн. Ну, ты не переживай за перстень. «Я его обязательно тебе верну. Я даже придумал как». «Да ладно тебе», — сонно сказал Трикс. «Совершу подвиг, мне Маркель еще подарит». «Нет, я верну», — упрямо повторил Иэн. «Всенепременно. Я же теперь благородный человек, почти рыцарь. А рыцарь не оставляет зло безнаказанным, верно?» Но Трикс уже спал.